Глава 18. В поисках пресной воды. Озером Солинос заканчивается непрерывный ряд лагун, которые связывают Сьерра-Вентана и Сьерра-Гуамини. Некогда многочисленные экспедиции направлялись из Буэнос-Айреса в эти места для добывания соли, так как воды Солинос содержат значительное количество хлористого натрия или поваренной соли. Но благодаря жгучему зною вода испарилась, соль осела на дно, превратив озеро в огромное сверкающее зеркало. Когда Талькав говорил о питьевой воде озера Солинос, то он имел в виду не самое озеро, а пресные речки, впадающие в него во многих местах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 Вода, еще сохранившаяся в бурдюках в незначительном количестве, протухла и не могла утолить жажду, а она жестоко давала себя чувствовать. Голод и усталость отступали перед насущной потребностью в воде. Изнуренные путешественники приютились в рука кожаной палатки, раскинутой и оставленной туземцами в небольшом овраге. Лошади... Лежа на илистых берегах озера, с видимым отвращением Жевали водоросли и сухой тростник Когда все разместились в этой рука Паганель обратился к Талькаву с просьбой сказать Что, по его мнению, следует предпринять Географ и индеец говорили быстро Но Глен удалось все же разобрать несколько слов Талькав говорил спокойно Паганель жестикулировал за двоих. Этот диалог длился несколько минут. Затем патогонец скрестил руки на груди. «Что он сказал?» — спросил Гленарван. «Мне показалось, что он советует нам разделиться». «Да, на два отряда», — ответил Поганель. «Те, у кого лошади от усталости и жажды еле передвигают ноги, Пусть как-нибудь продолжают путь вдоль 37-й параллели, а те, у кого лошади в лучшем состоянии, должны, опередив первый отряд, отправиться на поиски реки Гуамини, которая впадает в озеро Сан-Лукас, в 31 миле отсюда. Если вода в этой реке будет в изобилии, то второй отряд подождет первый на берегу. Если же Гуамини тоже пересохла, то отряд направится обратно, навстречу товарищам, чтобы избавить их от бесполезного перехода. «А тогда что делать?» — спросил Том Остин. «Тогда придется спуститься на семьдесят пять миль к югу, к отрогам сьерра-Вентана, а там рек очень много». «Совет неплох», — ответил Гленарван, — «и мы немедленно последуем ему. Моя лошадь не очень пострадала от недостатка воды» и я могу сопутствовать Талькаву. «О, милорд, возьмите меня с собой!» — взмолился Роберт, словно дело шло об увеселительной прогулке. «Но не будешь ли ты отставать, мой мальчик?» «О, нет, у меня хорошая лошадь, она так и рвется вперед. Так как же, сэр, прошу вас!» «Хорошо, едем, мой мальчик», — согласился Гленарван радуясь, что ему не придется расставаться с Робертом. «Не может быть, чтобы нам втроем не удалось найти какого-нибудь источника свежей и чистой воды». «А я?» — спросил Паганель. «О, вы, милейший Паганель, вы останетесь с запасным отрядом», — отозвался майор. «Вы слишком хорошо знаете и тридцать седьмую параллель, и реку Гуамини» и Пампу, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сумеет добраться до того места, которое Талькаф назначит для встречи, а под предводительством храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед. — Приходится покориться, — ответил географ очень польщенный тем, что его поставили во главе отряда. «Только не будьте рассеянны, — прибавил майор, — и не заводите нас в такие места, где нам нечего делать, ну, хотя бы к берегам Тихого океана». «А вы заслуживаете этого, несносный майор? — смеясь ответил Паганель. Ну, скажите мне, дорогой Гленарван, как вы будете объясняться вам «Полагаю, что нам с патагонцем не придется разговаривать», — ответил Гленарван. «Но в каком-нибудь экстренном случае тех испанских слов, которые я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга». «Так в путь, мой достойный друг», — ответил Паганель. «Сначала поужинаем», — сказал Гленарван. «А затем, если сможем, то немножко вздремнем перед отъездом». Путешественники закусили в сухомятку, что мало подкрепило их, а затем улеглись спать. По Ганелю снились потоки, водопады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графины. Словом, все, в чем обычно содержится питьевая вода, то был настоящий кошмар. На следующий день в шесть утра лошади Талькава, Гленарвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшейся в бурдюках водой, и они пили ее с жадностью, хотя вода была отвратительно на вкус. Затем трое всадников вскочили в седло. «До свидания!» — крикнули Остин, Вильсон и Мюллерэди. «Главное, постарайтесь не возвращаться!» — добавил Паганель. Вскоре Патагонец, Гленорван и Роберт потеряли из виду маленький отряд, оставленный на попечении географа. «Дизиерто де лас Салинас», то есть пустыня озера Салинас, по которой ехали всадники, представляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую чахлыми кустами футов в десять вышиной, низкорослыми мимозами, которые индейцы называют курра-мамель, и кустообразными растениями юмма, содержащими много соды. Кое-где встречались обширные пласты соли, отражавшие с необыкновенной яркостью солнечные лучи. Если бы не палящий зной, то эти барерос можно было бы легко принять за обледенелые участки земли. Во всяком случае, контраст между сухой выжженной почвой и сверкающими соляными пластами придавал этой пустыне очень своеобразный и интересный вид. Совершенно иную картину представляла находящиеся в 80 милях южнее Сьерра-Вентана, куда, если пересохла река Гуамини, пришлось бы спуститься путешественникам. Этот край, обследованный в 1835 году капитаном Фицроем, главой экспедиции на Бигле, необыкновенно плодороден. Там расстилаются роскошные, лучшие на индейских землях пастбища. Северо-западные склоны Сьера Вентана покрыты пышными травами, ниже растилаются леса, богатые разнообразными видами древесных пород. Там растет альгаробо, разновидность рожкового дерева, стручки которого сушат, перемалывают и готовят из них хлеб, весьма ценимый индейцами. Белое квебрахо, дерево с длинными гибкими ветвями напоминающие нашу европейскую плакучую иву. Красная Квебрахо, отличающаяся необыкновенной прочностью, легко воспламеняющаяся Наудубай, являющаяся нередко причиной страшнейших пожаров. Вераро, чьи лиловые цветы имеют форму пирамиды. И, наконец, восьмидесятифутовый гигант Тимбо, под колоссальной кроной которого может укрыться от солнечных лучей, целые стадо. Аргентинцы не раз пытались колонизировать этот богатый край, но им так и не удалось преодолеть враждебность индейцев. Несомненно, такое плодородие говорил о том, что эту местность обильно орошают многочисленные речки, низвергающиеся по склонам горной цепи. Даже во время сильнейших засух эти речки не пересыхают, но чтобы добраться до них, следовало продвинуться к югу на 130 миль. Талькаф был, несомненно, прав. Решив сначала направиться к реке Гуамини, Это было значительно ближе и в нужном направлении. Лошади трех всадников быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видимо, чувствовали инстинктивно, куда направляли их хозяева. Особенно резвой была таука. Она птицей перелетала через пересохшие ручьи и кусты курра-мамеля, испуская звонкое ржанье. Лошади Гленна Рвана и Роберта... Увлеченные ее примером, хотя и более медленной рысью, скакали вслед за ней. Тальков, словно приросший к седлу, служил спутником таким же примером, каким Таука являлась для коней. Патагонец часто оглядывался на Роберта, видя, как мальчик крепко и уверенно держится в седле, наблюдая его гибкую спину, прямую посадку, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу колени, он выражал свое удовольствие одобрительным криком. Действительно, Роберт Грант становился превосходным наездником и заслуживал похвалы индейцам. «Браво, Роберт!» — поощрял мальчика Гленнерван. «Талькаф, видимо, доволен тобой». «Чем же он доволен, сэр?» «Доволен твоей посадкой на лошади!» «О, я крепко держусь, вот и все краснее от удовольствия», — ответил мальчуган. «А это главное, Роберт», — продолжал Гленн Арван, — «ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из тебя выйдет отличный спортсмен». «Вот это хорошо, смеясь», — сказал Роберт. «А папа хочет сделать из меня моряка. Что скажет он?» «Одно не мешает другому». Если не все наездники — образцовые моряки, то все моряки способны стать образцовыми наездниками. Сидя верхом на рее, приучаешься крепко держаться. А осадить коня, заставить его выполнять боковые и круговые движения — это приходит само собой, ибо все это очень естественно. «Бедный отец!» — промолвил мальчик. «Как он будет вам благодарен, сэр, когда вы его спасете?» «Ты очень любишь его, Роберт!» «Да, сэр, папа был так добр ко мне и к сестре. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки из всех тех стран, где побывал. Но что бывало дороже всего... Вернувшись домой, он так нежно говорил с нами, так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, то полюбите его? Мэри на него похожи? У него такой же мягкий голос, как у нее. Для моряка это странно, не правда ли? Да, очень странно, Роберт, согласился Глен рван. Я. Так ясно представляю его себе, продолжал мальчик, словно говоря сам с собой, добрый, славный папа. Когда я был малюткой, то он укачивал меня на коленях, всегда напевая старинную шотландскую песню, в которой воспеваются озера нашей Родины. Порой мне вспоминается мотив этой песни, но смутно. Мэри тоже помнит ее. Ах, милорд! Как мы любили его! Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так сильно любить своего отца. Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик, ответил Гленарван, растроганный признаниями, вырвавшимися из этого юного сердца. Во время их разговора лошади замедлили ход и пошли шагом.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 «Скажи сначала, в чем дело, а тогда я отвечу тебе». «Я хочу сказать, что вас окружают только славные люди. Миссис Эллен, я так ее люблю. Майор, такой невозмутимый. Капитан Манглс, господин Паганелли, матросы Дункана, такие отважные и такие преданные». «Да». «Я знаю это, мой мальчик», — ответил Гленор. «А знаете вы, что лучше всех? Вы?» «Ну нет, этого я не знаю». «Так знаете же это, сэр!» — воскликнул Роберт, взяв руку лорда и целуя ее. Гленарван ласково улыбнулся Роберту, но разговор оборвался, ибо, талькав, Жестом дал понять, чтобы они не отставали, нельзя было терять времени, следовало помнить об оставшихся позади. Всадники снова пустили лошадей крупной рысью, но вскоре стало очевидным, что лошадям, за исключением тауки, такой аллюр был не под силу. В полдень пришлось дать им часовой отдых. Они выбились из сил, и даже отказывались есть пучки альфафары, разновидность люцерны, тощие и выжженные палящими лучами солнца. Гленарван встревожился. Признаки засушливости не исчезали, и недостаток воды мог привести к гибельным последствиям. Калькаф молчал и, вероятно, думал, что в отчаянии приходить преждевременно — пока не выяснилось, пересохла река Гуамине или нет. Итак, он снова двинулся вперед, и волей-неволей, понукаемые хлыстами и шпорами, лошади поплелись шагом, на рысь они уже не были способны. Талькав мог опередить спутников, ибо Таука в несколько часов домчала бы его до берегов реки, Несомненно, он подумывал об этом, но несомненно также, что он не желал бросать своих спутников одних среди этой пустыни и, чтобы не опережать их, заставил своего скакуна умереть шаг. Таука, не без сопротивления, то становясь на дыбы, то испуская звонкое ржанье, умеряла свой аллюр и не столько силой, сколько увещеваниями, удалось хозяину подчинить коня своей воле. Толькав действительно разговаривал со своей лошадью, и если Таука не отвечала ему, то во всяком случае она его понимала. Надо думать, что доводы патагонца были очень вески, так как, поспорив некоторое время, Таука сдалась на увещание хозяина и подчинилась ему, хотя и продолжала грызть у дела. Но если Таука поняла Талькава, то и Талькав понял скакуна. Умное животное каким-то высшим инстинктом учуяло признаки влажности в воздухе. Оно жадно втягивало воздух, двигая и щелкая языком, словно смачивала его благодетельной влагой. Потагонцу было ясно — вода! Близко! Он подбодрил спутников, объяснив им нетерпение коня. Вскоре две другие лошади тоже почуяли близость воды. Собрав последние силы, они понеслись скач вслед за конем индейцев. Около трех часов пополудни в углублении почвы Блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. «Вода!» — воскликнул Гленорван. «Да, вода! Вода!» — крикнул Роберт. Теперь не нужно было подгонять лошадей. Бедные животные, почувствовав прилив сил, помчались вперед. В несколько минут они доскакали до реки Гуамини,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 упиваясь водой посредине реки. — Не пей так много, мой мальчик, — предупредил Гленарван, не подавая, однако, сам примера умеренности. Некоторое время ничего не было слышно, кроме громких, торопливых глотков. Что касается Талькава, то тот пил спокойно, не спеша, маленькими глотками — длинными, как лассо, по патагонскому выражению. Он никак не мог напиться, и его спутники стали опасаться, как бы он не выпил всей воды в реке. «Но, видно, надежды наших друзей теперь не потерпит крушения», сказал Гленарван. «Доехав до Гуамини, они найдут здесь достаточно чистой и свежей воды, если только Талькав! не выпьет всю воду в реке. «А не могли бы мы отправиться им навстречу?» спросил Роберт. «Таким образом мы избавим их от нескольких часов тревоги и страданий». «Конечно, мой мальчик, но в чем же мы отвезем им в воду? Ведь бурдюки остались у Вильсона. Нет, уж лучше подождать их на месте, как было условлено». Принимая во внимание расстояние, которое им надо проехать шагом, я полагаю, что наши друзья прибудут лишь ночью. Итак, приготовим же для них добрый ночлег и добрый ужин». Талькаф, не дожидаясь предложения Гленарвана, отправился выбирать подходящее место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Ромаду трехсторонний загон для скота. Ромада являлась превосходным убежищем для людей, не боящихся спать под открытым небом, как это было в данном случае. Поэтому путники не стали искать ничего лучшего, и все трое растянулись на земле под солнцем, чтобы просушить промокшую одежду. — Итак, место для ночлега найдено, — сказал Гленарван. Позаботимся теперь об ужине. Надо, чтобы наши друзья остались довольны посланными вперед гонцами. Надеюсь, что им не придется жаловаться. Мне кажется, что поохотившись часок, мы не потеряем времени даром. Ты готов, Роберт? Да, сэр, — ответил мальчик, вставая на ноги и поднимая ружье. мысль об охоте... Пришла Гленервана в голову, потому что берега Гуамини, казалось, были местом встречи всей дичи окрестных равнин. Целыми стаями поднимались в воздух тинаму, род красных куропаток, водящихся в пампе, черные рябчики из породы ржанок, именуемые Теру-Теру, желтые карастели и водяные курочки с великолепным зеленым оперением. Что же касается четвероногих, то их не было видно. Но Талькав, указав на высокие травы и густые лесные поросли, дал понять, где именно притаились животные. Охотникам достаточно было сделать лишь несколько шагов, чтобы очутиться вместе равного, которому по обилию дичи нельзя было найти на целом свете. Для начала Они предпочли дичь четвероногую, дичь пернатой. Их первые выстрелы были направлены на крупную дичь пампы. Вскоре они вспугнули сотни косуль и гуанако, подобных тем, которые так неистово обрушились на них в вершинах кордильер. Но эти пугливые животные быстро умчались, так что оказалось невозможным приблизиться к ним на расстояние ружейного выстрела». Охотники решили преследовать другую дичь, которая к тому же была значительно вкуснее. Подстрелили штук двенадцать красных куропаток и карастелей. Кроме того, Гленарван убил метким выстрелом пекари — тетр. Мясо этого толстокожего животного с рыжеватой шерстью очень вкусно, и на него не жаль было потратить порох. Меньше, чем в полчаса. Охотники без труда настреляли столько дичи, сколько им было необходимо. Роберт не отстал от других. Он застрелил редкое животное из семейства неполнозубых. армадила, Нечто вроде тату, броненосца, длиной в полтора фута, покрытого панцирем из подвижных костистых пластинок. Это было очень жирное животное, и, по словам патагонца, мясо его представляло настоящее лакомство. Роберт очень гордился своей удачей. Что касается Талькава, то он показал своим спутникам, как охотятся на Нанду, разновидность водящегося в пампе страуса, отличающегося удивительной быстротой в беге. Имея дело с таким быстроногим животным, индеец не стал прибегать к хитрости. Он погнал тауку галопом прямо на этого страуса, стремясь сразу настичь его, ибо, не сделай он этого, Нанду лишь замучил бы и лошадь, и охотника, непрерывно петляя во время быстрого бега. Приблизившись к Нанду на необходимое расстояние, Талькаф метнул Бола. Могучей рукой так ловко, что шары тотчас же обвелись вокруг ног страуса, и тот сразу остановился еще несколько секунд, и Нанду лежал распростертый на земле. Индеец постарался поймать Нанду не из охотничьего тщеславия, а потому что мясо этого страуса очень вкусно, и Талькаву хотелось добыть это яство для общего стола. Итак, в ромаду принесли связку красных куропаток, страуса Талькава, пекари Гленорвана и броненосца Роберта. Со страуса и пекари тотчас же содрали жесткую кожу и нарезали их мясо тонкими ломтиками — Что же касается броненосца, то это ценное животное носит на себе собственный противень, на котором его можно изжарить, и его положили на раскаленные уголья в его же панцирь. Трое охотников удовольствовались за ужином одними куропатками, более питательную пищу они оставили друзьям, К ужину подали чистую прозрачную воду, показавшуюся всем вкуснее всех портвейнов мира, вкуснее даже, чем ускэбо, ячменной водки, столь любимая в Шотландии. Не забыли и о лошадях. В ромаде нашлось такое огромное количество сена, что его хватило и лошадям, и для подстилки. Когда же приготовления были закончены, Гренарван, Роберт и Индеец завернулись в пончо и улеглись на перину, набитую альфафарой, обычную ложу охотников в пампе.